Глава пятая. Телефон звонил и звонил, а я все смотрела на него, не решаясь поднять трубку. Казалось бы, что сложного? Возьми и нажми на кнопку принятия звонка. Но я не могла себя заставить. Главной моей мотивацией была бабушка. Я понимала, что если я прямо сейчас не поговорю с мамой, то как минимум неделю бабушка будет зла на меня. Медленно вдохнув, я нажала на зеленую кнопку и дрожащими руками приложила телефон к уху. «Викуля, привет. Как ты? Что трубку так долго не брала? Ты занята?» — протараторила мама. По ее тону голоса я поняла, что она тоже очень волнуется. Я бы даже сказала «больше обычного». «Привет. Да нормально, недавно собрание по поводу праздника весны пришло. А ты как?» — сказала я, проигнорировав ее последние вопросы. «Да и что я скажу?» «Прости, мам, но я не хотела брать трубку, потому что каждый разговор с тобой для меня сущий ад. Ты пытаешься быть хорошей матерью, находясь за несколько тысяч километров от меня, но у тебя это плохо получается?» Я не настолько злюсь на нее, чтобы, находясь не в лучшем расположении духа, вывалить все накопленное на родительницу. Не такой я человек. Хотя временами мне казалось, что один разговор на чистоту может кардинально улучшить наши взаимоотношения или стать фатальным». Умница, ты у меня всегда активисткой была. Я тоже хорошо. Ика, я хотела с тобой поговорить о чем-то важном, осторожно сказала мама. Но ну вот я так и знала, что мама не может просто позвонить вне нашего графика и рассказать, как у нее сейчас дела в солнечной Испании, в которую маму увез ее богатенький мужик. Я даже боялась представить, какую же на этот раз новость она приподнесет. О чем? С настороженностью спросила я. Этот разговор мне нравился еще меньше всех остальных. Мой пульс начал учащаться. «Ты же у меня не глупая девочка, и видела, что в последнее время я стала эмоциональнее обычного, и наши разговоры всегда заканчивались ссорами». Все так же осторожно, подбирая слова, говорила мама. «Да, это было сложно не заметить», — извительно сказала я. «Что это? Продолжительные муки совести? Исповедь?» Неужели родительница и правда пошла к психологу, как я ей и советовала? Я ничего не понимала, и от этой непредсказуемости становится все страшнее и страшнее. Это все было не случайно. Я взрослый человек и умею контролировать свои эмоции, но тогда они мне были не подвластны. Все медлила и медлила мама. «Говори уже, что ты на этот раз натворила? Хватит тянуть, от этого только хуже делаешь!» — У нетерпении сказала я. «Кажется, уже воздух начал вибрировать от моего напряжения. Больше всего я не любила, когда человек хотел сказать важную информацию, но начинал всеми силами оттягивать. Зачем так делать? Никому не станет легче. Сразу скажи, и будь что будет». «Вика, у тебя родился братик», — огорошила меня мама. «Я не знала, как реагировать. Меня как будто ледяной водой окатили». Отсказанного тела будто онемело, в ушах зазвенело, пульс поднялся. Я стояла и не могла и слова произнести. Если бы это была моя взрослая подруга или учительница, то я бы за нее порадовалась и поздравила с пополнением в семье. Но ребенок родился у моей мамы. Что я должна сказать? «Вау, как круто! Я за тебя рада! Надеюсь, его ты не бросишь так же, как и меня!» «Надеюсь, для него ты будешь той самой заботливой мамой, о которой всегда мечтала я?» Уйти из ступора мне помог голос родительницы. «Вика, ты тут?» «Да, я тут. Поздравляю!» — сказала я и сбросила звонок. Мне хотелось заблокировать ее номер, удалить все сообщения в нашем чате и стереть из памяти ее существование в моей жизни. Я думала, она бросила меня тогда, в детстве. Но по-настоящему она бросила меня сейчас. У этого ребенка будет все: доброта, забота, ласка родителей. Они будут играть с ним, по вечерам укладывать спать и целовать в лобик, обязательно включат ночничок, чтобы не было страшно одному в комнате. Они всей семьей будут ходить в парк развлечений и будут кататься на самых крутых аттракционах. А когда малыш пойдет в школу, они будут его поддерживать и помогать с домашней работой. Но самое главное У него будет мама. Моя мама. Слезы градом покатились из моих глаз. Мне было больно. Очень больно. Встав с кровати, я побежала к бабушке. Сколько она от меня это скрывала, и я должна все выяснить. Бабушка все так же сидела на кухне и настороженно ожидала меня. Когда ты узнала, она тебе говорила, что беременна? вытерев слезы ладонью, спросила я. Полгода назад я заподозрила что-то неладное и напрямую спросила у твоей мамы. Она не стала скрывать и честно все рассказала. Немного погодя, ответила бабушка. «Полгода? И все это время вы от меня скрывали правду?» Раздраженно произнесла я. «Вика, я хотела, чтобы твоя мама сама все тебе объяснила, но она каждый раз откладывала этот разговор, из-за чего мы могли поссориться». Я не хотела на нее сильно давить, так как беременным нельзя волноваться. Часто закрывала глаза на ее трусость. А потом стало уже поздно, — виновато сказала бабушка. «То есть если бы у мамы смелости не хватило, то я бы еще лет пять не знала о брате. Или, может быть, позже я бы встретилась с ним взрослым случайно на улице?» — уже кричала я. Бабушка ничего не говорила. Лишь виновато смотрела на меня и ждала, что будет дальше. Ее брови сошлись ближе друг к другу, и на переносице образовались две большие морщины, а губы сжались в тонкую тугую линию. Она явно была к этому не готова. Предполагала, что я буду плакать, но чтобы кричать... Ее явно удивило мое поведение, и не в лучшем смысле этого слова. Не выдержав больше этих гляделок, я выбежала из кухни, взяла куртку и телефон и побежала в прихожую. Пока я завязывала кроссовки, бабушка вышла следом за мной. «Виктория, куда ты собралась?» — гневно спросила бабушка, скрестив руки на груди. «А какое тебе дело? Вы мне ничего не рассказываете, вот и я не обязана что-либо тебе рассказывать!» С обидой и злостью произнесла я. «Не неси чепухи. То, что случилось, действительно может тебя обидеть, но это не повод уходить из дома». «А что повод? Ну уж извините, что я не робот и не кукла. У меня есть чувства и эмоции, на которые вам наплевать!» Сказала я, и слезы пуще прежнего полились из моих глаз. «Виктория, если ты сейчас уйдешь, домой можешь не возвращаться. Я тебе такую сладкую жизнь устрою. Все наряды и косметику выкину. Будешь со мной за ручку в школу и из школы ходить, ты меня поняла?» Бабушка, что есть мочи, кричала на меня, но я ее уже не слышала. Зашнуровав кроссовки, я выбежала из квартиры, не закрыв за собой дверь. Во мне было столько агрессии и энергии, что я даже лифтом не воспользовалась, а побежала вниз по лестнице с седьмого этажа. На улице был вечер и становилось довольно прохладно. Куда идти, я не знала. Ноги сами вели меня по улице в неизвестном направлении, а ветер обдувал мне лицо, высушивая слезы. К тому моменту, как я пришла в парк, я уже не плакала. Мимо меня проходили родители с детьми, от чего мне становилось больно. «Мне хотелось поддержки и утешения. Хотелось, чтобы рядом оказался человек, который все поймет и встанет на мою сторону». Сев на скамейку, я взяла в руки телефон и открыла диалог с Максом. «Ты занят?» — написала я. «Нет, а что такое?» — молниеносно ответил парень. «Я сижу в парке, и мне паршиво. Если вдруг ты где-то рядом, то, может, погуляем?» «Как же я надеялась, что он придет. Давай же, ты мне нужен!» «Скоро буду», — написал Макс и вышел из социальной сети. «Зачем я ему написала? Мы же только познакомились!» Мой мозг отключился, а пальцы сами написали ему сообщение. «Была бы у меня страничка Жени, то я бы написала ему. Уверена, он бы тоже мне не отказал и сразу же пришел. Может, Макс придет не один, и мой вечер все еще можно будет спасти?» Но Макс пришел один, а точнее прибежал. По дыханию и проступающим капелькам пота на лбу парня складывалось чувство, что он бежал эстафету. Молодой человек плюхнулся рядом со мной на лавочку, отдышался и посмотрел на меня. «Выглядишь расстроенный. Тебя кто-то обидел? Скажи мне, и я разберусь с ним». «Меня обидели, но разбираться ни с кем не надо», — грустно сказала я, и слезы опять начали накатывать. «Как это не надо? Я же вижу, что ты плакала», — напирал парень. «Я с мамой и бабушкой поссорилась. Когда убегала из дома, бабушка сказала, чтобы я домой не возвращалась», — призналась я. «Мне не хотелось рассказывать все Максу, но раз уж я его отвлекла от дел, то было бы правильно сказать ему хотя бы что-то. Пусть это всего лишь малая часть случившегося». «Дела. Может, я поговорю с твоей бабушкой. Я умею находить общий язык со взрослыми». «С другими взрослыми, но не с ней. У меня очень авторитарная бабушка, и молодых людей она не жалует, если это только не ее выдающиеся студенты», — произнесла я, и слезы предательски покатились из глаз. «Вик, ну ты чего, не плачь. Пошли по парку погуляю. А хочешь, я куплю тебе твою любимую шоколадку? Только не плачь, пожалуйста», — обеспокоенно сказал парень. «Хочу. И молочный коктейль тоже», — сквозь всхлипы ответила я. И он тоже будет. Хоть 10 стаканов пошли. Парень взял меня за руку и потащил за собой в магазин. Мы подошли к стеллажам со сладостями, и Макс сказал мне выбирать все, что моей душе угодно. Смотря на это разнообразие шоколадок, конфет, печенье, пряников, мармелада и вафель, я хотела съесть все. Каждый раз, когда у меня плохое настроение, я без разбора ем всё сладкое в нашей квартире. Потом, конечно, жалею об этом, так как весь этот вкусный сахар откладывается в животе и боках. Следовательно, я добавляю в свое расписание дополнительные занятия спортом. Фигуру же надо беречь. В итоге я взяла две свои любимые шоколадки, пачку печенек с шоколадной крошкой и ванильный коктейль. Как бы от такого ничего не слиплось. Подойдя на кассу, я поняла, что у меня с собой только телефон. Я даже про кошелек забыла в порыве своих эмоций. Но Макс, как истинный джентльмен, оплатил мои сладости, и мы пошли гулять. Было уже девять вечера, и по установленному бабушкой комендантскому часу я уже должна была быть дома, но мне абсолютно не хотелось туда возвращаться. А зачем? Чтобы бабушка наорала на меня еще и за то, что я пришла позже положенного? Чтобы мне опять начали внушать, как важно сохранять хорошие отношения между всеми членами семьи, даже если они тебя в детстве бросили? Чтобы заставили позвонить и извиниться перед мамой? «Ну уж нет, на сегодня с меня хватит. Этот час я проведу вдали от дома и всех свалившихся на меня проблем». Судя по всему, бабушка была не особо обеспокоена моим отсутствием, так как ни одного звонка от дедушки мне не поступило. Она пользовалась этим приемом каждый раз, когда мы ссорились. Как бы сильно она ни волновалась за мою жизнь, сама бабушка никогда не позвонила бы во время ссоры. Для этого у нее был дедушка. В каждой нашей ссоре он играл роль связующего звена. Бабушка говорила ему, что нужно узнать и сказать, а он покорно все передавал мне. Макс как будто чувствовал, что я не хочу возвращаться и вел меня самым длинным маршрутом до моего дома. Всю дорогу парень пытался рассмешить меня и поднять настроение, а я ела шоколадку и пыталась отпустить свои мысли. На короткое время мне и впрямь стало легко, но все это ощущение прошло, когда мы приблизились к моему дому. «Как-то страшно домой идти. Никогда не видела бабушку такой злой». и дай печенье», — сказала я. «Она же не зверю тебя. Побурчит, позлится и простит. Но если тебе очень страшно, ты можешь переночевать у меня», — сказал парень и подмигнул мне. «Ага, уже вещи собираю». Тоже мне шутник нашелся. Да и вообще, мы с ним слишком мало знакомы для таких шуток. Вот умеет же Макс портить хорошее впечатление о себе. «Ну, как знаешь, если что, пиши». С улыбкой сказал мне парень. Мы попрощались, и я пошла к подъезду. В голове крутился вопрос, откроет ли мне бабушка дверь. Ключи-то я с собой не взяла. В следующий раз нужно тщательнее планировать свой побег. Спрячу где-нибудь в прихожей сумочку на случай ЧП. На моё счастье, домой из гаража возвращался дедушка. Он спросил, что его внучка так поздно делает на улице, и я ему всё рассказала. По его выражению лица я поняла, что он тоже все прекрасно знал про своего новорожденного внука. Неужели все вокруг были в курсе и молчали? Я чувствовала себя полной дурой. Дедушка успокоил меня и сказал, что возьмет бабушку на себя. Его сильно расстраивало, когда его девочки ругались. Несмотря на обещание дедушки, в лифте меня охватил мандраж. Дверь неспешно отворилась, и мы зашли в квартиру. Было тихо. Слышался только включенный телевизор в гостиной. Не теряя времени, я юркнула в свою комнату, закрыла дверь, но не пошла дальше, а осталась подслушивать разговор бабушки и дедушки. Обсуждая ситуацию, бабушка была спокойна, складывалось впечатление, что она вовсе на меня не злится. Но я-то ее хорошо знала. Так просто она не спустит все на тормозах. Пусть за интернет не платит, я к соседскому подключусь. И косметику забирает. За время дружбы с Крис я успела сделать у нее дома стратегический запас всего необходимого. Главное, чтобы в школу за ручку со мной не ходила. Только этого мне в выпускном классе не хватало. Понятия не имею, как я все это объяснила бы одноклассникам. Бабушка с дедушкой плавно перешли на другую тему, и, поняв, что ничего интересного больше не будет, я отлепла от двери и села на кровать. Телефон завибрировал, и я увидела сообщение от Макса, в котором парень интересовался обстановкой у меня дома. Видимо, я сильно понравилась молодому человеку, раз он бросил все дела, когда я написала, и беспокоился сейчас. Ответив, что все хорошо, я начала готовиться к сну.